Глава 80. Во время коронации волк направлял все свои силы на то, чтобы сдерживать голод в узде. Хотя недавно он набил живот мясом, но жадно втягивал тысячи запахов главного зала. Земляне, лунатики, гвардейцы, маги. Все они пахли так восхитительно, что волк мог думать лишь о том, как вонзит клыки в их податливую плоть и будет отрывать мясо от костей. И только страх перед госпожой Бэмин пересиливал голод. Волк не желал снова терпеть мучения. Слишком живой была память о боли, которая вгрызалась в каждую клетку его тела, выворачивая наизнанку и заставляя молить о смерти. Рот волка наполнился слюной, но он сглотнул и не пошевелился. Его внимание было приковано к леване. Император Кайта уже встал перед ней на колени, чтобы под бурные аплодисменты принять лунный венец и титул принца-консорта. Вид у него был такой, словно королева вручила ему чашу с ядом. Теперь настала очередь Леваны. Император поднял корону Восточного Содружества и повторил речь королевы. Он уделил особое внимание власти монарха, его долгу перед народом и возложенным на него ожиданиям, не применув коснуться истории самой короны, которая в глазах волка выглядела куском металла с блестящими камнями. Наконец Левана опустилась на колени. Она вся сияла в предвкушении заветного мига. Губы правительницы дрожали от едва сдерживаемой улыбки, а глаза не отрывались от короны в руках Кая. Волк снова сглотнул. Плоть королевы, приправленная сознанием того, что она была его хозяйкой и врагом, влекла его больше прочих. Это Ливана разлучила его семьей. Это Ливана приказала сделать из него монстра. По ее велению маги истязали его. И если ему только выпадет шанс, он вырвет королеве сердце. Клянешься ли ты, начал Кай, править народом восточного содружества в соответствии с законами и обычаями, принятыми поколениями прошлых монархов? использовать свою власть для утверждения справедливости, быть милосердной, чтить неотъемлемые права всех людей, уважать мир между всеми нациями, быть доброй и терпеливой правительницей, не чурающейся помощи и мудрого совета. Перед всеми свидетелями на земле и небесах, обещаешь ли ты блюсти эту клятву на протяжении всех дней своего правления? Левана смотрела только на корону. Клянусь, выдохнула она. Кай помрачнел. Он не спешил опускать венец, хотя руки у него дрожали. Но вот драгоценный феникс коснулся королевской головы. Ливана закрыла глаза. Лицо ее светилось неподдельным ликованием. «Властью, данной мне гражданами Восточного Содружества и нашими союзниками Земного Союза, я, император Восточного Содружества, объявляю тебя, Ливана!» Кай замолчал, словно ждал чего-то. Волк видел. В душе Кая тлела надежда, что нужно подождать еще секунду. Всего секунду. Но секунда прошла, и лицо Кая окаменело. Императрицы Восточного Содружества. Сегодня и до тех пор, пока смерть не разлучит нас, ты будешь моей женой, и с тобой я разделю свой трон. На последнем слове голос Кая сорвался. Он отдернул руки от короны, словно она жгла ему пальцы. Толпа разразилась радостными криками. Замелькали линии серпантина. Императора с императрицей осыпали цветочными лепестками. Ливана поднялась с колен и направилась к краю помоста, чтобы принять поздравления лунной аристократии. Но прежде чем она успела произнести хоть слово, пурное ликование было прервано жутким скрежетом. Волку почудилось, что ему в уши натолкали иголок. Согнувшись пополам, он тоскливо забыл. Гости закрывали головы, тщетно пытаясь защититься от неприятного звука, который прорывался отовсюду. Чуть отдышавшись, волк понял, что вот он, его шанс. Хотя он почти ослеп от боли, и больше всего на свете ему хотелось упасть на пол, зажав свои сверхчувствительные уши, ненависть к королеве придавала ему сил. Волк кинулся вперед, не сводя глаз с Ливаны и её самых уязвимых мест – горла и живота. Откуда-то сбоку раздался боевой клич, и на пути у мутанта вырос гвардеец. Свежевыращенные когти располосовали грудь храбреца. Выхватив кинжалы, из ножен у него на поясе, волк занёс клинок. Но крик гвардейца перекрыл ужасный скрежет, и королева заметила нападающего. Боль взорвала волка изнутри. Ему казалось, будто в руку, в запястье, в каждый палец вкручиваются металлические штыри. Волк выпустил нож слишком быстро, лишь через долю секунды осознав свою ошибку. Лезвие, направленное королеве в сердце, царапнуло шею и потерялось где-то в драпировках алтаря. Не помня себя от боли, волк повалился на пол. В это мгновение скрежет стих, и вместе с ним ушла боль. Отсутствие шума, словно вакуум, вытянуло из зала все звуки. Оглушенные люди не торопились нарушать тишину. Волк хватал ртом воздух, отчаянно желая умереть. Он понимал, что другого шанса ему не представится, и наказание за просчет будет ужасным. Глаза Ливаны сверкали от ярости. Неповиновение мутанта неприятно удивило королеву. Губы ее были краснее, чем обычно, в тон крови, бегущей по шее. «Почини его!» — выдохнула Ливана сквозь стиснутые зубы. «Да, моя королева, этого не повторится» поторопилась заверить ее Бэмон. А потом откуда-то сверху зазвучал голос, и дворец замер, ловя каждое слово. Волк изумленно выторщился на потолок. Неужели боль лишила его рассудка? Потому что он узнал этот голос. «Ну, здравствуй, дорогая тетушка Либана. жизнерадостно поприветствовала королеву Зола. «Прости, что мешаю твоей коронации, но мне нужно, чтобы ты слушала очень внимательно». «Для начала позволь тебя поздравить. Ты наконец-то получила все, о чем мечтала. Теперь настал мой черед». В зале повисла тишина, которую нарушал только треск динамиков. Когда Зола снова заговорила, голос ее был предельно серьезным. «У тебя есть десять минут на то, чтобы прийти к главным воротам дворца и сдаться». На этом ее речь закончилась. Люди ждали едких замечаний, угроз, объяснений, но Зола сказала все, что хотела. Ливана изменилась в лице, а юный император с трудом сдерживал смех. Но, заметив волка, он резко помрачнел. Волк ответил ему сердитым взглядом и встал, пошатываясь. «К счастью, госпожа Бэммонт сейчас было не до него». «Это уловка!» – вскричала Ливана. Голос королевы дрожал. «Она ничего не может мне сделать!» Через боковую дверь в зал вбежал Эймири в сопровождении двух гвардейцев. Вид запыхавшегося главного мага еще больше разозлил королеву, а волки два удержался, чтобы не вцепиться ему в горло. Он помнил, что этот человек убил его мать. «Что еще?» – рявкнула Ливана. «Взломали систему безопасности. Последний час мы получали неверную информацию о том, что происходит в туннелях». «Ближе к делу, Эймири!» Губы придворного мага нервно дернулись – Они уже в городе, моя королева. Восемь туннелей Артемизии разблокированы. Кто в городе? Киборг. гражданские из внешних секторов. Солдаты, переметнувшиеся на их сторону. Ливана задыхалась от ярости. Следующий, кто в моем присутствии произнесет слово «киборг», лишится языка. Почему их не остановили? Обратилась она к Эмире. Ваше Величество, у нас не хватает людей. Слишком многих отправили подавлять восстание в дальние сектора. «Если мы вышлем подкрепление навстречу бунтовщикам, то оставим дворец без защиты». Подхватив юбки, королева зашипела. «Замечательно! Я положу конец этому нелепому восстанию!» «Моя королева, в Центре управления безопасности мы нашли вот это!» Эймери показал королеве портскрин. «Я полагаю, его владелец никто иной, как наш принц-консорт!» Ливана посмотрела на Кая. Если бы взглядом можно было убивать, он, несомненно, упал бы замертво. А я-то думал, куда он подевался? С напускной беспечностью воскликнул Кай. Все утро его искал. Ноздри королевы затрепетали. Выхватив у Эймери портскрин, она швырнула его на алтарь. Сила удара была такова, что пластиковый корпус треснул. «Церемония окончена!» – объявила королева. Усиленный колонками, ее голос достиг всех уголков главного зала. Некоторые из моих подданных не придумали ничего лучше, чем взбунтоваться сегодня. Но не тревожьтесь, это всего лишь маленькое проявление неповиновения». К Ливане постепенно возвращалось в присутствие духа. «Я вынуждена просить вас оставаться на своих местах, пока мы не разберемся с этим небольшим кризисом. Для вашей же безопасности!» Толпа взволнованно зашумела. «Подождите!» – раздался голос в рядах землян. «Вы что, хотите, чтобы мы торчали тут во время атаки на дворец? Это ваша война, а не наша. Я требую, чтобы мне сейчас же позволили вернуться на мой корабль». Мужчина говорил земным европейским акцентом, и образ рыжеволосой девушки снова мелькнул у волка перед глазами. Мутант нахмурился, выискивая его в толпе, в то время как сопланетники поддержали слова землянина одобрительным гулом. Ливана холодно улыбнулась. «Вы останетесь здесь до тех пор, пока я не разрешу вам уйти!» отчеканила она, и каждое слово королевы было подобно осколку льда. Земляне зачарованно притихли, и Ливана обратила взор на гвардейцев. «Заблокируйте все выходы! Никто не должен покинуть зал!» Оглянувшись на волка, она щелкнула пальцами. «Этот пойдет со мной! Из него получится отличный живой щит!» «Моя королева!» — обратился к ней один из гвардейцев. «Позвольте нам проводить вас в безопасное место. Лавовые туннели под городом...» «Исключено!» – вспылила королева. «Речь идет о моем народе и моем королевстве. Я не оставлю их в этот темный час». Она направилась к главному выходу, Кай бросился за ней. «Вы не имеете права удерживать здесь землян. Мы не заложники». «Уверен, мой дорогой супруг», – Ливана махнула двум стражникам. «Отведите его к остальным». Спеша исполнить приказ королевы, стражники потащили Кая группе землян, которые еще не пришли в себя после промывки мозгов. «Отпустите меня!» – завопил Кай. «Я ваш король! Вы должны повиноваться моим приказам!» Ливана рассмеялась, и ее смех мог бы прозвучать искренне, если бы не отчетливые нотки истерики. «Неужели ты сам в это веришь?» Волк стоял рядом с Каем, когда того схватили стражники, но мутант ни на секунду не забывал, что госпожа Бэмен неотрывно следит за ним и не решился защитить императора. Слишком хорошо он знал, какова цена непослушания. Поэтому, когда королева покинула зал, волк покорно последовал за ней.